Это значит, что вы обязаны подать рапорт об отставке, ибо русский флот в ваших услугах более не нуждается. Щепотев удалился в каюту. Все долго молчали, даже птицы притихли в клетке, нахохлившись. Это неприятное молчание рискнул нарушить барон Кесарь Георгиевич Шиллинг. Вахтенный офицер в чине Мичмана, обладавший классической фигурой циркового борца тяжелого веса. «Мы — люди темные, сермяжно — начал придуриваться барон. Однако приходилось слыхивать, что больше всего сумасшедших в процветающих государствах, где царит полная свобода мысли. Но там, где свепствует цензура, люди остаются в здравом рассудке и никогда не ляпнут ничего криминального. Панафидин робко спросил врача Салуху: «Скажите, а Щепотев нормален ли?» «Нормальнее всех нас. Просто струсил». «Воло!» — согласился старик Анисимов. После ужина по Нафигину подошли штурмана крейсера, старший и младший, капитан Михаил Степанович Салов и мичман Глеб Платонов, сын сенатора из новгородских дворян. «Вы, Сергей Николаевич, — сказал Салов, — давно хотели бы перевестись на наш Рюрик». Я думаю, вы вполне можете заменить Мичмана в отставке Щепотьева. У нас есть рояль, имеем три граммофона и не будем против вашей виолончели. Грянул выстрел. Мимо офицеров, расталкивая их в белом фартуке и размахивая полотенцем, как заправский официант, пробежал вестовой Рюрика, обалдел и крича. Щепотьев-то прямо в рот. Только мозги брызнули. Хладовский раскуривал папиросу, и Панафидин видел, как дрожали его руки, разрисованные цветной японской татуировкой. Зеленый осьминог увлекал в пучину ярко-красную женщину. Пив пав и все кончено. Самый легкий способ — избавить себя от ужасов войны. Щепотев уже нашел свой вечный мир, а сражаться за него будут другие. Негодяй. Мерзавец. 30 января адмирал Алексеев созвал в Мукдене ответственное совещание. Громадные китайские ширмы, расписанные журавлями и тиграми, заслоняли наместника от нестерпимого жара пылающих каминов. Иногда он вставал, как бы, между прочим, подходил к бильярду, и, всадив шар в лузу, снова возвращался за стол, покрытый плитой зеленого нефрита. Только вчера подорвался на минах заградитель Енисей, и потому флагманы рассуждали о минной опасности. Начальник штаба порт артурскои эскадры контр-адмирал Вильгельм Карлович Витгефт говорил тихонечко, словно во дворце наместника лежал непогребенный покойник. Его Квантунское Величество сказал, что сейчас на самых высших этажах Великой Империи решается вопрос о замене Оскара Викторовича Старка, который, надо полагать, и выполнял сейчас роль этого покойника. Начальником эскадры в Порт-Артуре, вне всякого сомнения будет назначен Степан Осипович Макаров. При этом Витгерд испытал большое облегчение. «Слава Богу!» — перекрестился он. «Я так боялся принимать эскадру от Оскара Викторовича!» «Ну какой же я флотоводец!» «Верно, никакой. Сам по себе хороший человек, Вильгельм Карлович флотоводцем не был». А свои штабные досуги посвящал писанию билетристики. Его дневник бодрого Мичмана пользовался успехом среди читателей. Совещание постановило ускорить ремонт кораблей, подорванных японцами. Подходы к городу дальнему оградить минными постановками. Наместник, поигрывая зеленым карандашом его любимого цвета, добавил... Не рисковать, дабы сохранить дорогостоящие броненосцы, будем действовать миноносками и крейсерами, конечно. 4 февраля адмирал Макаров спешно отбыл на Дальний Восток. Военный министр Куропаткин был назначен командующим Маньчжурской армией. При свидании с адмиралом Зиновием Рождественским, который готов был составить на Балтике вторую Тихоокеанскую эскадру, Куропаткин адмирала радостно облобызал. Зиновий Петрович, до скорого свидания в Токио!